Он, может быть, этого не хотел. Он был, казалось бы, слишком умен и слишком культурен, чтобы этого хотеть. Но он не мог не знать безличную притягательность убийства, которую так отдаленно и теоретически знал и я, из которой началась история мира, в тот день, когда Каин убил своего брата. Вот почему моё воображение так упорно возвращалось к нему все эти годы. Воспоминания о нём неизменно связывались с представлением об убийстве, тем более трагическим, что от него нельзя было уйти, так как эта идея была облечена в форму двойной неизбежности: нести с собой смерть или идти ей навстречу, убить или быть убитым. Ничем другим нельзя было остановить то слепое движение, которое олицетворял с собой Александр Вольф. И это вообще было одно из самых непреодолимых представлений, заключавших в себе одновременно вопрос и ответ, потому что во все времена люди отвечали на убийство убийством, будь это война, или суд присяжных столкновение чувств ли интересов возмездия или справедливость нападение или защита в чём была соблазнительность именно этой формы преступления независимо от того, как это понималось или какие внешние причины или побуждения вызывали его в этих нескольких секундах насильственного прекращения чьей-то жизни заключалась идея невероятного, почти нечеловеческого могущества. Любовь, ненависть, страх, сожаление, раскаянье, воля, страсть, любое чувство и любая совокупность чувств, любой закон и любая совокупность законов всё бессильно перед этой минутной Властью убийства Мне принадлежит эта власть И я тоже могу стать ее жертвой И если я испытывал ее притягательность То все остальное Находящееся вне пределов этого представления Мне кажется призрачным, несущественным и неважным И я не могу уже разделить того интереса Ко множеству незначительных вещей, которые составляют смысл жизни для миллионов людей. С той минуты, что я знаю это, мир для меня становится другим. И я не могу жить, как те остальные, у которых нет ни этой власти, ни этого понимания, ни этого сознания, ни обыкновенной хрупкости всего человека. Не этого ледяного и постоянного соседства смерти. Это было простым логическим выводом из той своеобразной философии и отрывки, которые мне излагал Вольф, проявлением той идеи неподвижности, совершенно для меня неприемлемой, напротив, в которой можно было бороться только её же оружием. И применение этого способа борьбы Невольно приближало ко мне зловещий и мёртвый мир, призрак которого преследовал меня так давно. Что можно было ещё противопоставить этой философии, и почему каждое её слово вызывало у меня внутренний и неизменный протест? Я тоже знал, что такое смерть, но я не испытывал ни страха перед ней, ми её притяжение. Было нечто труднопреодолимое, что не позволяло мне дойти до конца в этой тягостной области понимания последних истин. Я так напряжённо думал об этом, что мне даже начало казаться, будто я слышу какой-то приближающийся шум, так точно он должен был усиливаясь, дойти до меня. Мне казалось, что я знаю ответ на этот вопрос, и знал его всегда. И он был настолько естественным и очевиден, что у меня никогда в последнюю минуту не могло бы возникнуть сомнения в том, каким именно он должен быть. Но сейчас, сегодня, в эту минуту я не мог его найти. Я вынул папиросу и зажёг спичку, которая вспыхнула и моментально погасла, оставив после себя запах не догоревшего фосфора. И тогда я ясно увидел перед собой густые деревья сада в медном свете луны и седые волосы моего учителя гимназии, который сидел рядом со мной на изогнутой деревянной скамье. Была ранняя осень и ночь. Утром следующего дня начинались мои выпускные экзамены. Я работал весь вечер и потом вышел в сад. Когда я проходил по длинному гимназическому коридору, товарищи, которых я встретил, сказали мне, что часто тому назад одна из наших учительниц, молодая женщина лет 24, покончила с собой. В саду я увидел учителя, сидевшего на скамье. Я сел рядом с ним, достал папиросу, зажёг спичку. И вот тогда, как теперь, она сразу потухла. И я почувствовал тот же самый запах. Я спросил, что он думает о смерти этой женщины и о жестокой несправедливости ее судьбы, если можно применить к таким понятиям, как судьба и смерть, наши привычные слова. Жестокий, печальный, незаслуженный. Он был очень умный человек, быть может, самый умный из всех кого я когда-либо знал, и замечательный собеседник. Даже люди замкнутые или озлобленные чувствовали по отношению к нему необыкновенное доверие. Он никогда не злоупотреблял ни в малейшей степени своим огромным душевным и культурным превосходством над другими, и поэтому говорить с ним было особенно легко. Он сказал мне тогда, между прочим: "Нет, нет конечно, конечно, ни, ни одной, одной закупки несправедливость которые можно было бы доказать неопровержимым образом. Как нет ни одного нравственного закона, который был бы непогрешим и обязательным. И этика существует лишь постольку, поскольку мы согласны ее принять. Вы спрашиваете меня о смерти? Я бы сказал о смерти и всех ее бесчисленных проявлениях, Я беру смерть и жизнь условно, как два противоположных начала, охватывающих в сущности почти все, что мы видим, чувствуем и постигаем. Вы знаете, что закон такого противопоставления есть нечто вроде категорического императива. Вне обобщения и противопоставления мы почти не умеем мыслить. Это было не похоже на то, что он говорил нам в классе. Я слушал его, не пропуская ни одного слова. Я устал сегодня, сказал он. Надо идти спать. А вы занимались? Готовились к экзамену? Я бы хотел быть на вашем месте. Он поднялся со скамьи, я встал тоже. Листья были неподвижны, в саду стояла тишина. У детства где-то есть одна замечательная фраза, сказал он. Запомнить её оно стоит этого. Я и не, не помню, помню, как это сказано буквально, буквально, но смысл ее такой. Нам, нам дана жизнь с непременным, с непременным условием храбро защищать ее до последнего, последнего дыхания. дыхания. Спокойной, Спокойной ночи. ночи. И вот теперь я так же встал с кресла, как тогда со скамьи, на которой сидел рядом с ним, и повторял эти слова, которые как-то особенно значительно звучали сейчас. Нам дана жизнь с непременным условием храบร защищать её до последнего выдыхания. И в эту минуту затрещал телефон, я снял трубку. Голос Елены Николаевны спросил: "Куда ты пропал? Я по тебе соскучилась. Что ты сейчас делаешь?" И после того, как я услышал первый звук этого голоса, привычный изменённый телефоном, я сразу забыл всё, о чём только что думал. Так мгновенно и глубоко точное этого никогда не существовало. Я встаю с кресла, сказал я. В левой руке я держу телефонную трубку. Правой рукой я кладу в карман пиджака папиросы и спички. Затем я смотрю на часы. Теперь без 5:00-6:00. В четверть седьмого я буду у тебя. Мы пообедали рано, часов в 7:00. Она была в лёгком летнем платье. Мы сидели в её комнате и пили чай с необыкновенно вкусным шоколадным тортом который приготовила Аня. Он трещал и таял во рту. И в нём был очень приятный оттенок какой-то неуловимой прянности. Как ты находишь торт? Замечательный, сказал я. В нём однако есть что-то негретьянское, но так сказать, приятно негретьянское. Вроде каких-то отдалённых отзвуков их пения. Ты впадаешь в лиризм только при очень определённых обстоятельствах. Можно узнать какие это обстоятельства? О, это очень сложно. Есть две вещи, к которым ты всегда неравнодушен. Это, во-первых, еда, во-вторых, женщина. Спасибо за лестные мнения. Можно тебе вырузить в таком случае сочувствие по поводу твоего выбора. Я тебе не сказала, что нахожу эти черты отрицательными. Я бы спьяна от её присутствия. И это, наверное, было в моих глазах, потому что она заметила мне, какой ты нетерпеливый, какой ты жадный. Тебе необходимо держать меня именно так, обхватив рукой моё тело и сжимая мои рёбра. Когда мне будет 60 лет, Леночка, я буду думать о счете всего земного и о неверности чувств. Я думаю об этом иногда даже теперь. Наверное, тогда, когда отсутствуют именно те обстоятельства, при которых проявляется твоя склонность к лирике. Я замечал в ней новую черту, которой не было в начале нашей с ней близости. Она нередко дразнила меня, но всегда по-товарищески, без какого бы то ни было желания сказать мне что-нибудь действительно неприятное. Может быть, это происходило от того, что её заражало моё ироническое отношение ко многим вещам, и она невольно впадала в этот тон. Кроме того, мне казалось несомненным, что она понемногу обретала ту душевную свободу и ту непосредственность, отсутствие которых было так очевидно раньше. Я предложил ей поехать за город на несколько дней. Она тотчас согласилась. Утром следующего дня мы выехали на автомобиле из Парижа, и в течение целой недели без определённого назначения мы путешествовали на расстоянии 100 или 150 км от города. Однажды, когда неожиданно выяснилось, что в резервуаре больше не оставалось бензина, Мы вынуждены были ночевать в лесу в автомобиле. Была гроза с сильным дождём, и при свете молнии я видел сквозь забрызганные стёкла машины деревья, обступавшие нас со всех сторон. Елена Николаевна спала, скорчившись на сиденье и положив мне на колени свою тёплую и тяжёлую голову. Я сидел и курил. И когда я опускал на секунду оконное стекло, чтобы стряхнуть пепел с папироса, в мои уши врывался трепещущий звук бесчисленных капель по листьям. Пахло землей и мокрыми стволами деревьев. Где-то недалеко с влажным хрустом ломались маленькие ветки. Потом дождь стихал на минуту, затем снова блестела молния, гремел гром и опять струи воды с прежней силой начинали стучать по крыше автомобиля. Я боялся двинуться, чтобы не разбудить Елена Николаевна. Мои глаза слепались, и голова откидывалась назад. И я думал, засыпая, и тотчас же просыпаясь о многих вещах одновременно, и прежде всего о том, что как бы ни сложилось в дальнейшем в моей жизни, какие бы события ни случились, я запомню навсегда эту ночь. Голову женщины на моих коленях. Этот дождь и то состояние полусомного счастья, которое я ощущал тогда. По давней привычке задерживать каждое мое чувство и стараться его понять, я все искал, откуда и почему я так давно и так слепо знал, что однажды я испытаю это счастье, и что в нём даже не будет ничего неожиданного, точно это законная и естественная вещь, которая всегда была мне суждена. И тогда же мне пришла мысль, что если бы я захотел понять это всё и найти где-то в далёком пространстве ту воображаемую минуту, с которой это началось, если бы я захотел выяснить до конца, как это произошло. И почему это стало возможно? И как теперь я оказался летом в лесу ночью под дождём с женщиной, о существовании которой я ничего не знал ещё несколько месяцев тому назад, и в некоторой однако сейчас я не мог бы представить себе свою жизнь. Мне нужно было бы потратить годы труда и утомительных усилий памяти, и я мог бы написать об этом, наверное, Несколько книг. Этот ровный шум дождя, это ощущение головы, лежавшей на моих коленях. И мои мускулы уже начали привыкать к отпечатку этой круглой и нежной тяжести, которую они испытывали. Это лицо, на которое я смотрел в темноте, точно наклоняясь над своей собственной судьбой. И это незабываемое ощущение блаженной полноты, Как в конце концов это было возможно? За свою жизнь я видел столько трагического и отвратительного. Я столько раз видел измену, трусость, отступничество, алчность, глупость и преступление. Я был настолько отравлен всем этим, что казалось, я не был уже способен почувствовать нечто, в чём было бы хотя бы отдалённое отражение хотя бы короткое время нового совершенства. В эти часы я был далёк от сомнений, которые обычно меня не покидали, от неизменного ощущения печали, от насмешки, в общем, от того, что составляло сущность моего постоянного отношения ко всему, что со мной происходило. Мне казалось, если бы не было того, что было теперь, то моя жизнь была бы прожита даром И это всегда будет так, что бы ни случилось потом. Я никогда не ощущал этого с такой ясностью, как в ту ночь. Я не мог не отдавать себя отчёта в том, что этой особенной чистоты ощущений в моей жизни не было никогда. Всё было сосредоточено в этот промежуток времени на одной единственной мысли. И хотя на заключалось в себе всё, что я знал и думал, и всё, что предшествовало именно этому промежутку времени, в ней, конечно, был тот элемент неподвижности, о котором говорил Вольф. В конце концов, он, может быть, был прав. Если бы мы не знали о смерти, мы не знали бы и о счастье. Так как если бы мы не знали о смерти, мы не имели бы представления о ценности лучших наших чувств. Мы бы не знали, что некоторые из них никогда не повторятся, и что только теперь мы можем их понять во всей их полноте. До сих пор это не было нам суждено. Потом будет слишком поздно. Это в частности было одной из причин, которые побуждали меня не рассказывать Елене Николаевне историю Вольфа. Я вовсе не собирался её скрывать, наоборот, я неоднократно думал Как именно я её расскажу. Но в эти дни мне не хотелось, чтобы в тот мир, в котором мы жили, вошло нечто чуждое и враждебное ему. Я полагаю, что Елена Николаевна думала так же, как я, потому что за всю неделю она не вспомнила о свидании с призраком, о котором я ей говорил. Я неоднократно вспоминал о том, что если бы я записал За это время все мои разговоры с Еленой Николаевной то получались бы какой-то непонятный вздор, обидный по отсутствию мысли. Он сопровождал те переливы чувств, которые были характерны для этого периода и в некоторых для нас ничто не существовало, и всё окружавшее казалось забавным или смешным: узоры обоев в гостинице, где мы ночевали, лица горничных или хозяек, или меню обедов, или костюмы наших соседей по столу или те совершенно незначительные вещи, которые их занимали, потому что единственные вещи, имевшие действительно важное значение, знали только мы двое, и больше никто.